Я убежден, что действую как представитель Создателя. Изгоняя евреев, я делаю работу Господа Бога. Те же слова Гитлер повторил и в своей речи в Рейхстаге в 1938 году. Спустя три года фюрер сказал генералу Герхарду Энгелю, «Я сейчас такой же католик, как и раньше, и всегда им останусь». Будучи страной отнюдь небезбожной, нацистская Германия весьма активно работала с католической церковью. Напряжках солдат. Вермахта были выгравированы слова «Gott mit uns» — «С нами Бог». А в войсках регулярно проводились церковные службы, на которых священники благословляли солдат и военную технику на благое дело. Какая нация первой придумала концлагеря? Если вы все еще думаете, что это Германия, значит, вы живете в каменном веке. Обычно на такой вопрос отвечают Британия, имея в виду лагеря для интернированных семей, созданных британцами в ходе Второй англо бурской войны 1899-1902 годов. В действительности же авторство идеи принадлежит испанцам. Первое подобие концлагерей появилось в 1895 году на Кубе. Во время войны за сохранение своей колонии у испанских властей родилась идея сконцентрировать местное население в одном месте, дабы проще было их контролировать. Война на Кубе закончилась для Испании поражением, и в 1898 году ей пришлось вывести войска с острова. В образовавшийся вакуум тут же впрыгнули Соединенные Штаты, установив на Кубе теперь уже американское военное влияние, вплоть до революции Кастро в 1959 году. Испанская идея о реконцентратион была подхвачена англичанами, столкнувшимися с подобной же ситуацией в Южной Африке. Лагеря стали необходимостью вследствие политики британцев сжигать дотла фермы буров. В результате в стране скопилось огромное количество беженцев. Тогда британцы решили собрать всех женщин и детей, брошенных бурскими отрядами, в специальные лагеря, дабы лишить их возможности пополнять запасы врага. Всего было организовано 45 скрытых лагерей для женщин и детей буров и 46 для чернокожих африканских батраков и их семей. Несмотря на гуманные намерения, условия жизни в лагерях с каждым днем ухудшались, еды не хватало, быстро распространялись болезни. К 1902 году в лагерях умерло 28 тысяч буров, из них 22 тысячи дети и 20 тысяч африканцев, в два раза больше, чем солдат, погибших в бою. Вскоре после этого, во время попыток колонизовать Юго-Западную Африку, ныне Намибия, свои первые концлагеря создали немцы. Мужчин, женщин и детей из местных племен Хереро и Нама арестовывали, бросали в тюрьмы, заставляли работать в лагерях. В период между 1904 и 1907 годами от насилия и голода умерло 100 тысяч африканцев, 80% всех Хереро и 50% Нама. В 1985 году ООН признала попытку уничтожения коренных жителей Намибии первым актом геноцида в XX веке. Какой самолет выиграл битву за Англию? Хоукер-Харрикейн. Битва за Англию. Воздушные бои над территорией Великобритании в районе Лондона и Южной Англии в 1940-1941 годах. Спитфайр, безусловно, имел более...